9 июля Екатерина торжественно въехала в Ригу. Бивот! Бивот! Бивот! Бивот! Магистратские чины рыцарства на богато убранных конях преклонили перед нею, прятавшийся в Елизаветинские годы городовой штандарт. На триумфальных воротах красовалась надпись. Матери Отечества Несравненной. Екатерина вышла из кареты по цветам, которые бросали ей под ноги, одетые в белое, дочери горожан. Осмотрев войско и посетив загородный дворец Петра I и русскую церковь по имя Алексея Божьего Человека, Екатерина 11 июля приняла обед от рыцарства. Вечером в посольском доме ее ожидал бал маскарад от мещанского общества. К посольскому дому начали пребывать гости. Императрица сидела в своих апартаментах. Парикмахер убирал ей волосы. Шаргородская ожидала с платьем. Перекусихина с маской и с голубым в розовых лентах домино. У подъезда стояла запряженная цугом в страусовых перьях с егерями и скороходами парадная карета, готовая доставить императрицу на маскарад. Последняя букля была взбита, последняя булавка приколота. Екатерина уже протянула руку к маске. И в это время в зеркало она увидела полуоткрытую дверь. Шаргородская держала на подносе пакет. Императрица обернулась. Что там? Фельдригер из Петербурга. Пакет доставил. Офицер Кашкин. Екатерина вскрыла пакет, прочла первые строки и чуть не уронила бумаги. То было подробное донесение Панина, о покушении Мировича и об убийстве принца Иоана. Все уйдите. Через несколько минут императрица позвонила слугам. Лицо ее было встревожено, покрылось пятнами. Позвать сюда графа Строганова? Да неявно. Пусть войдет по малой внутренней лестнице.